Иван Федотович не так скоро, как думал, управился своим делом. Правда, он угадал, что Лукич не спит. По-прежнему хмурый и сердитый, Лукич сидел на крылечке своей клети и ворчал себе под нос. Но, увидав Ивана федотча он еще более нахмурился, рассердился и сказал, «Это еще чего приплелся, не видали». Иван Федотович засмеялся, сел около него, тихо проговорил, — Не гневость пожалуйста, Фома Лукич, сам не знаю, как с языка сорвалось. — Ты все так-то, — угрюмо проворчал Лукич, — ты, Иван Федотов, всякому норовишь глаза уколоть. — Я что сказал? Я правду сказал. — Разве не правда, что не пар тебе, Татьяна? Такого ли ей муж надо? Он, хуторской приказчик, болтает у правителя, в сын к тебе повадился. От чего болтает? От того, что она тебе не пара, а ты лаешься. Видно, забыл. Сучец в чужом глазу, бревно в своем. У Ивана Федотча тоскливо стеснилось сердце, тем не менее он подхватил. «Забыл, забыл, душенька, прости ради Христа». Лукич помолчал, смыгнул носом. И, не переставая хмурить брови, сказал, «Тот вы праведники! Тут, брат, не меньше твоего прочитано!» И закричал, приотворив клеть. «Парфентьевна! самоварт не остыл еще, вот Иван Федотов пришел!» Никак нельзя было отказаться, и Иван Федотч вошел в клеть, посидел, выпил две чашки чаю. «Праведники!» — презрительно бормотал Лукич, подавляя улыбку. И, желая скрыть от жены, зачем приходил Иван Федотович, сказал, ишь, выбрал время. «Феокла, подай вон, кивотик-то, расклеился, вон он, святителя, Митрофанта. Ишь, нашел время, небось, поспел бы» не на пожар, и, не подымая глаз, с деловым, брюзгливым видом завернул расклеившийся кивотик и положил его перед Иваном Федотчем. Ивана Федотча до такой степени растрогала это поведение, так умилило, что и Парфентьевна притворялась ничего не понимающей и только украдкой взглядывала на него сияющими, благодарными глазами, что он совершенно забыл... Жестокие Лукичевы слова. Однако, благодаря неожиданной задержке, пришлось возвращаться в самую грозу. Иван Федотович напялил пальтишко Лукича, совсем не по росту, он был на голову выше повара, захватил подмышку кивотик, простился. Лукич вышел было со свечкой на крыльцо, но ветер тотчас же задул ее. «Э — Э! Как нужно было тащиться!» — крикнул он в темноту. Иван Федоч рассмеялся про себя. На душе он все еще чувствовал радость. Шагая вдоль флигелей, он глядел, какое где светились огоньки. У капитана Аверьянча, у Агея Данилча в застольной... И провязали мрак, падали на лужи, на скользкую тропинку, на белый ствол березы около застольной, и эти огоньки оживляли радостное чувство Ивана Федотча, говорили ему, что везде есть люди, жилье, затишье. Но когда он спустился в яр, и бурная темнота стала расступаться перед ним только при мимолетном блеске молнии, Когда над его головою с каким-то стонущим и ревущим шумом закачались вершины рощи, загрохотал гром, его радостное чувство тотчас же сменилось жалким и тоскливым чувством одиночества. Он забыл, что примирился с Лукичом, но вспомнил его слова Управителев сын к тебе повадился» и вспомнил, из-за чего поссорились. И мысли его опять обратились к Татьяне, и вдруг что-то засосало у него в груди, что-то беспокойное им овладело. С живейшую ясностью расслышал он в шуме деревьев сиплый, раздражительный голос Лукича «Дурак, дурак, в твои ли года жениться?». И когда расслышал это, в его ушах точно повторился крик Татьяны, когда она увидела Николая, повторился... С тем же самым выражением внезапной радости, и будто какая пелена сдернулась с того, что до сих пор было скрыто, от Ивана Федотча та пелена, которая заслоняла от него душу Татьяны, мешала ему понять, от чего неожиданно заплакала Татьяна, от чего так смотрела, от чего с такой угрозой укрикнула: "Воротись!" Мельчайшие случаи, ничтожнейшие черточки, в свое время едва замеченные Иваном Федотовичем, теперь невольно всплывали в его памяти, представлялись ему в каком-то страшном и волнующем значении. Это началось с зимы. На святках вечером пришел Николай, и Татьяна, угадав, когда он стукнул наружную дверью, начал обивать снег в сенях, странно встревожилась и покраснела. В другой раз она украдкой посмотрела на Николая и смешалась, встретив нечаянный взгляд Ивана Федоточа. И по мере того, как Иван Федотыч вспоминал это, Перед ним обнажалось что-то дикое, нелепое, несообразное с тем, что он до сих пор думал о Танюшке и Николушке, несообразное с его мыслями о правде, о Боге, о любви. Он ускорил шаги, побежал почти рысью, придерживая кивотик под мышкой. И услыхал, что навстречу ему с той стороны Яра тоже бежало что-то, стуча по колеблющимся доскам мостика, и с боязливую жадностью впился глазами в сторону того, что бежало невиданное в темноте, как вдруг вспыхнул синий ослепительно яркий свет. Какой-то человек едва не столкнулся с Иваном Федотчем, взглянул... И в то же мгновение исказилось его молодое лицо. В глазах мелькнуло выражение ужаса, стыда, растерянности. «Николушка!» — вскрикнул Иван Федотыч. Все потонуло во мраке, слышно было, как удалялись торопливо шлепающие шаги. Иван Федотыч охнул, схватился за перила. При быстром блеске молнии долго можно было видеть беспомощно согнутую фигуру, старого высокого человека с копною растрепанных волос на голове, в кургузом пальтишке, с кивотом под мышкой. Он точно прислушивался, как под мостками ревела и клокотала разъяренная гнилушка. В избе было темно. Ветер беспрепятственно врывался в незакрытое окошко, гремел калинкоровую занавеской, вздувал ее парусом. Косой дождик какими-то ожесточенными порывами царапал стекла. Стукнула дверь. Кто-то медленными и тяжелыми шагами вошел в избу. Слышно было, как с одежды стекала вода. За перегородкой раздался невнятный шорох. Вошедший, смыгая грязными сапогами, ощупью неуверенно достиг перегородки и остановился у входа. Танюша, тихо выговорил он, ты здесь, душенька, Несколько секунд продолжалось мертвое молчание. Тогда послышался старческий, дребезжащий, требовательный, крикливый голос: Ты, вот что, вот что, Татьяна Емельянна! Ты скажи, правда ли? Немного спустя. Из темноты отозвался страдальческий шепот Татьяны. «Иван Федотыч, убей ты меня ради Создателя!» Иван федотович постоял, повернулся, молча вышел из избы, подошел к тому месту в сенях, где помещалась его кровать. Одну минуту усиливался что-то вспомнить, приложил... Руку колбу над бровями сильно ломила, и, не раздеваясь, не снимая грязных сапог, лег навзничь. И как только лег, опять почувствовал, что ему ужасно нужно вспомнить, но боль над бровями мешала вспоминать, причиняла ему досаду. Вдруг он явственно услышал стук. В стену как будто барабанили костяшками пальцев. Иван Федотич поднялся с кровати, отворил дверь на улицу, взглянул. От стены отделилось что-то похожее на человека. Несмотря на темноту, Иван Федотич сразу узнал этого человека и спокойно спросил. — Что тебе, Емельян Петрович? Тот сделал знак, как бы приглашая следовать за собой, и направился в поле. Иван федотович догнал его, пошел с ним нога в ногу. Гроза стихла, дождь едва накрапывал, из-за быстро бегущих туч там и сям виднелись звезды. Вышли в поле. Иван Федотч шагал широко, серьезно, заботливо, не обращая ни малейшего внимания на высокую и мокрую траву, засунувши руки в рукава с опущенными глазами. — Что, друг? — Видно, правда сказано у сираха. От жены начало греха и тою умираем все, — насмешливо выговорил тот. — Мой грех, Емельян Петрович, — ответил столяр. — Чудак ты! Какой же грех? — «Коли охотою за тебя шла, с тебя старого глаз не сводила, говорила тебе прелестные слова, помнишь, на Троицын день вы в барский сад ходили, ты ей историю о Руслане Людмиле рассказывал?» «Помню», — прошептал Иван Федотович. «Помнишь, — говорил ей о своей старости, и она засмеялась, подшутила над тобою». Нарвала черемухи, кинула тебе в лицо. Ивану Федотчу сделалось ужасно стыдно и грустно. «Помню, друг», — сказал он, — «ты мне этого не напоминай». Тот отрывисто засмеялся. «А говоришь, грех», — сказал он, и, помолчав, неожиданно добавил, — «убить ее надо». Долго шли молча Иван Федотче. Все назойливее и назойливее дразнила мысль убить Татьяну. Он стал дрожать с головы до ног, точно в лихорадочном ознобе. «Возьми ножик и зарежь. У тебя есть ловкий для этого дела. Каким ты сучья обрезаешь?» — продолжал тот. У ней моя кровь порченная, бесстыдная. Ей теперь удержу не будет. Она теперь отведала сладость распутства. Повадился кувшин поводу ходить, там ему и голову сломить. э, -э ты чего трясешься? — Бога боюсь, — прошептал Иван Федотч, и, подняв глаза, явственно увидал Емельяна, будто... Скоротился, прищурился, Емельян засмеялся мелким язвительным смешком и сказал «Ну ладно, будь по-твоему, как веруешь? Бог всемогущ? Да. И всеведущ? И всеведущ? И без его воли ни один волосок не спадет с человека». — Ни один не спадет. Ну, значит, по его воле ты и Татьяну зарежешь. Иван Федотович страшно рассердился, замахнулся на Емельяна. Закричал ты вот что, вот что не смей у меня кощунствовать. — Нет, это ты кощунствуешь, — ответил тот. — Вот ты был бы умен, послушался меня, убил бы Татьяну. — Что ж по-твоему, — Только и всего, что Бог захотел, и ты убил. Чего ж бояться-то, дурашка? Вот ты был бы хозяин, а я работник, и ты сказал мне, поди и исполни это дело. И я пошел и исполнил, как ты сказал, и стал бы бояться тебя за то, что исполнил по-сказанному, глупо, Иван Федотов. От дьявола, а не от Бога, Зарезать человека, — сказал Иван Федотович. — Эх ты, баба-баба! Где ты его видел, дьявол-то? — Да и кощунствуешь. — И же везде, сы, Господь! — Где же ты, дьявол нашел место? В боге что ли? Иван Федотович смешался и, не зная, что возразить, сказал. — Держава сдвинется. Так, — Так-так, ты вот, Николай, это вразумлял. А он взял да надругался над тобой, пуще, чем ножом тебя зарезал. И с какой-то злобной радостью Емельян стал глумиться над Иваном Федоточем, поносить его непристойными словами, давать ему насмешливые прозвища. Друг, ведь держава эдикта сдвинется, — тоскливо прошептал Иван Федоточ. «А ты почем знаешь? Может, ей надо сдвинуться. Кто ты такой, чтоб уследить Господа?» «Он в Лукутине, дьякон, родных детей зарезал, так и перехватил горлушки. Кто ему повелел?» Я тогда барину на наябедничал, высекли тебя. Кто тому первая причина? Нет, Иван, первой причины — ощущение от Господа Бога. Значит, держава сдвинется, опять-таки от Бога. И, помолчав, выговорил. А я тебе вот что скажу. И Бога-то нет. Ну, ну, правослова нет. Рассуди, кто его видел. Сам апостол говорит — Бога никто же видел нигде же. Ему ли не знать, ты говоришь любовь где она? Сам ты рассказывал о Фаустине, как он понимал жизнь, и это истина. И премудрый Соломон так понимал и мы с тобой понимаем, ежели не заслонять глаза нет друг, Бога нет. Кем же вся быша? Коли не Богом? — Спроси, — нахально отрезал Емельян. — Видел, в балаганах куклы пляшут. Ну вот, скучно стало неизвестно кому. Он и наделал кукол. Сидит там себе, дергает пружины, а куклы прыгают. То-то, чей покатывается со смеху. — Ах, все-таки я не согласен Татьяну убивать, — с неожиданным упрямством заявил Иван Федотч и прибавил шагу, стараясь, «Попадать нога в ногу с быстро идущим Емельяном». Опять долго не прерывали молчание. «А, не согласен, еще того проще!» — заговорил Емельян искренним, растроганным голосом. «Чего тебе зря мучиться? Знаешь, Черничкин омут, пойдем туда, кинешься с обрыва, как ключ ко дну, смерть легкая, покойная». Друг, друг, ничего нет приятнее смерти. Ну, какая теперь твоя жизнь? Толь ты супруг, толь ты злодей, Татьянин. Что ей остается? Ей остается одно — либо обманывать тебя на каждом шагу, либо мышьяку подсыпать. Над черью бесстыдную утверди стражу, сказано, И еще не дождь в воде прохода, Ни жене лукаве дерзновения. Ах, сколь это горько, искренней мой, Сколь постыло! Ведь ей жить хочется, Ведь в голове-то у ней молодой хмель играет. А ты что? Ты не человек, ты бельмо на Татьянином глазу. Не будь тебя, глядишь, честно выйдет замуж, обретет счастье. Обманывать никого тогда не придется. Кровь моя дурная уляжется, бабьи увертки на ум не взбредут, а, друг? Да и любопытно же, я тебе скажу, умереть. Тут два конца. Либо ничего не будет, либо все сокровенное постигнешь. Оба конца на выигрыш, а? Как думаешь? Иван Федотович не ответил. Он заплакал. Какая-то сладкая грусть им овладела. Все шли. Стало расцветать. Ветер дул порывами. Косматые тучи мчались разрозненными стадами. Небо все более очищалось. В белесоватом сумраке уныло начинали выступать окрестности. Видно было, как вздымались седыми волнами примятые хлеба, чернели зубчатые вершины леса. Совсем близко мрачным свинцовым отливом блеснула река, зашумел камыш. Изрытые холмы нависли над водою. Это и был Черничкин омут. Иван Федотович подошел к обрыву, заглянул туда. Сердце его тоскливо сжалось. Ему сделалось страшно этого дикого и пустынного места. Он отступил, осмотрелся. Никого не было. На той стороне реки раздался плеск, стукнуло весло о корму, а хрипший со голос крикнул: Савка, а, Савка, шут тебя знает, куда ты их поставил, полезай. Ничего тут не глыбка. Вот, брат ты мой, как бы полны вентиря вытащить. Внезапно точно кто отпустил не в меру натянутые струны в душе Ивана Федоточа? Он как будто видел мучительный сон и, проснувшись, настолько овладел сбитым с толку и все еще дремлющим сознанием, что понял, что это был сон. Приятное чувство облегчения разлилось по всему его телу. Но такое чувство не успело вызвать в нем ни одной соответствующей мысли, ни одного связанного представления. Оно только вспыхнуло, осветило тягусную путаницу сознания, и не то что погасло, а тотчас же сменилось глубокой усталостью. Он лег, где стоял, прямо на мокрую траву и крепко заснул. Горячий блеск пробудил его. Заливы, плесы, омут столь угрюмой ночью, ближние и дальние извивы реки, поля и степь, обрызганные росою, удивительно прозрачное небо все сверкало навстречу восходящему солнцу. Ветерок едва тянул. Серебристый звон жаворонков радостными и нежными переливами рассыпался в воздухе. Из ближнего леса доносилось разноголосое щебетанье. Иван Федотович открыл глаза, Быстро зажмурился от сильного блеска, потом опять взглянул. Пришел в себя, узнал место. Это было в верстах в десяти от Горденина. И пробормотал «Господи, Господи, куда это я попал?» Вдруг восторженная детская радость им овладела. Его душа как будто отозвалась согласными тонами на все, что делалось кругом него. В ней точно запела и засверкала, повеяло бодрую утреннюю свежестью. Все происшедшее он припомнил до мельчайших подробностей. Но ни одно из прежних ощущений не возвращалось к нему, прежние мысли казались несообразными. Все теперь представлялось ему в ином свете. Мысли с какой-то даже торопливостью подлаживались к новому утреннему настроению Ивана Федотча, оживляли его бессознательную радость. «Что же это я? Надо идти!» — сказал он громко. «Танюшка теперь не весь что подумает. Ах ты, горюшечка моя милая!» И быстро зашагал по меже к Горденину. Окрестности, вчера еще тусклые и печальные, истомленные засухой, с неясную и скучную далью, казались преображенными. Они точно раздвинулись, сделались шире, просторнее, светлее, заиграли свежими и сочными красками, оживотворились каким-то ликующим выражением, потому что это было после грозы.